Короткие рассказы для детей История 225 Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сначала Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что Он жив, и она видела Его, не поверили. Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 11 стих. Некоторые люди называют себя христианами, но не верят, что Иисус Христос воскрес из мертвых. В Библии мы читаем, что ученики сначала тоже не поверили, что Он воскрес. Но когда Он пришел к ним, то они Его узнали, и большая радость наполнила их, потому что теперь Он снова был с ними. Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди их и сказал им «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Он сказал им, «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и, взяв, ел пред ними. Да, Иисус Христос сделал это специально, чтобы ученики могли поверить, в его воскресенье. Знаете ли вы, что такое «Паноптикум»? «Паноптикум» — это большой дом, в котором очень много комнат. В этих комнатах собраны для обозрения многие различные фигуры и предметы, в том числе и сделанные из воска фигуры живших когда-то людей. Они так похожи на живых людей, что иногда просто невозможно различить, человек это или статуя. Такие дома находятся во многих больших городах – в Гамбурге, Берлине, Лондоне и Тель-Авиве. Однажды один старичок зашел в паноптикум и рассматривал восковые статуи живших когда-то императоров, царей, принцев, герцогов, князей и других знаменитостей. От долгого хождения по большому дому он очень устал, сел на один из стульев в зале и уснул. Когда он проснулся, возле него стояли две женщины, которые думали, что это тоже фигура из воска. Но когда он зашевелился, женщины очень испугались. «Ой, ой, ой!» «Помогите! Помогите! Он живой!» Закричали они и пустились на утек. Бывает, что и нам не верят люди, когда мы рассказываем им о Господе Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Если мы говорим, что Он и сегодня жив, то люди нередко говорят «Ах, что это за странный человек!» Он верит, что Иисус Христос на самом деле ожил. Но тот, кто имеет Господа в сердце, знает твердо, что Иисус Христос жив. Об этом мы и в Библии читаем. Давайте мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он воскрес из мертвых и живет в наших сердцах.